Глава 1819. Самый долгие три века в жизни одного веселого демона спустя. Хаджар, спрятавшись за высоким валуном, смотрел на разворачивавшуюся перед ним картину. Там впереди, впервые за почти три века, он увидел кого-то, кроме комочка чужого страха и замолкавшего ни на секунду. Иногда даже сквозь сон генерал слышал бубнеж демона, а учитывая, что, несмотря на всю свою мощь, Хаджару теперь требовались сон и еда, то это не самая приятная деталь пути. Благо, что в аномалии оказалось достаточно дичи и воды, чтобы охотиться по дороге. к Хаджар даже не знал, как это описать. «Врата бессмертных», — шепнул на ухо Хельмер. Ты о них рассказывал все последние, не знаю, лет двадцать. И до сих пор сомневаюсь, что ты что-то уяснил. Хаджар промолчал. За это время он хорошо успел понять повадки демона, и в девяти случаях из десяти Хельмер успокаивался, если его достаточное время игнорировать. Жаль лишь, что это достаточное время оказалось весьма растяжимым понятием. Что же касалось врат бессмертных, то это было вполне себе осязаемое явление, и все те, кто не срезал путь, если три века в обществе надоедливого демона можно назвать срезанием через аномалию, оказывались перед ними вполне себе тривиальной кованой решеткой высотой от Земли до космоса с такими толстыми прутьями, что они походили на вертикальные реки. А еще вместо той самой земли под ногами сейчас расплылось озеро из застывшей воды. Оно чем-то напоминало зеркало, только им не являлось. А еще по его поверхности струился фиолетовый туман, и точно такой же окутывал сами врата. А еще перед ними стояли двое. Одного, вернее одну, Хаджар видел только со спины. Она была одета в незнакомые одежды. Желтый плащ особого кроя с узорами из непонятных символов и высокие ботинки из странной кожи, похожие одновременно на чешую и кожу. Такого Хаджар не видел даже в чужих землях. «О, она из региона Давлерт, прошептал на ухо демон. Не самое приятное место, кстати. Там уже давно пустил корни культ поклонения свету. У них какая-то странная тяга к ранним половым актам, так что девственниц там сложно отыскать, и Хаджар привычным усилием воли отстранился от бесконечного словесного потока Хельмера и сосредоточил свое внимание на происходящем. Если верить рассказам демона, то сейчас должно было начаться представление, и оно не заставило себя ждать. И кроме как «оно», Хаджар не находил других описаний. Фиолетовый туман закружился массивными клубами и вскоре соткался в очертаниях фигуры столь же огромной, сколь и невероятной. Ростом превышая размеры молодых скал, существо обладало сходством со слоном, с той лишь разницей, что этот титанический слон ходил на двух ногах, а вместо передних лап у него имелись две крепкие, мускулистые руки. В правой он сжимал булаву, которой смело можно было бы пробивать путь сквозь тысячелетние горные утесы, Левый же почесывал бивни, торчащие вдоль хобота. Пах слона прикрывала огромная синяя ткань, а живот закрывала золотая пластина на длинных ремнях. С ушей свешивались серебряные серьги, а плечи и предплечья опутали стальные браслеты. «Я, Гамбатта!» — прогудел слон, опустившись на одно колено перед адептом, чтобы лучше ту видеть и слышать. «Страж врат бессмертных!» «Здравствуй, великий Гамбатта!» — поклонилась женщина. «Меня зовут Эртали, мастер белого света печальной Ивы!» Хаджар посмотрел на Хельмера. Комочек страха опять развел руками. Демон рассказывал, что все, что раньше Хаджар называл куртуазностью и слишком пафосными и помпезными именами — на фоне традиций земель бессмертных, покажется вполне сносным. «С какой целью явилась ты сюда, мастер Эртали?» «Я пришла искать путь в страну бессмертных, великий Гамбатта». «Да?» — слон снова почесал бивни, каждый из которых размером с небольшой корабль. «И почему ты думаешь, что достойно этого?» Комочек страха кашлянул и шепнул на ухо. «Не так каждый раз, каждый сраный раз!» Эртали вытянула ладонь, и на ней зажегся серебристый свет, который вскоре принял очертание древа. «Я прошла испытания небес и земли, скинула физическую оболочку, и теперь ищу нового пристанища, где смогла бы продолжить свой путь или же жить сквозь время!» Слон кивнул еще раз после чего поднялся во весь рост. «Я, Гамбатта», — повторил он, — «великими мастерами прошлого я поставлен здесь, дабы хранить вход в нашей земли от всяких, кто пожелает попасть сюда без должной силы. Один удар моей булавы всех истин сможет выяснить, достойно ли ты, мастер Эртали, пройти сквозь врата, готова ли ты принять этот удар». Готово, великий Гамабатта. Надо же. А Хаджару все это время казалось, что Хельмер занудлив. Нет, на фоне происходящего Демон действительно выглядел вполне себе компанейским собеседником. Да будет так, прогудел слон. Он замахнулся булавой, и в тот же час фиолетовые облака собрались вокруг массивного навершия окутав то непроницаемым коконом. Слон замахнулся и опустил оружие прямо на голову адепта. Несмотря на гигантские размеры, двигалось то с такой скоростью, за которой Хаджар, даже в бытность небесным императором, не смог бы уследить. Теперь же глаза, пропитанные терной и силой души, смогли различить все мельчайшие детали движений стража, и оценить силу последнего не представлялось возможным. Благодаря историям и легендам Хаджар знал о градациях силы бессмертных. На самой нижней находились божественные воители девятого ранга, и затем они поднимались наверх, вплоть до первого ранга, после чего проходили некое своеобразное то ли испытание, то ли посвящение, а может и вообще какой-то ритуал и могли претендовать на вознесение к седьмому небу, где занимали почетное место низшего бога. Да, что неудивительно, боги тоже имели внутреннюю градацию «Низший бог, небожитель, старший бог». Кстати, если верить Хельмеру, то из бесконечного числа обитателей смертного региона безымянного мира в среднем за тысячу лет становилось бессмертными что-то около от одного до трех адептов. А бессмертных возносилось на небеса примерно столько же, только уже за двадцать тысяч лет. Но вернемся к стражу и кандидату в бессмертные. Булава, окутанная облаками, ударила о мерцающую пелену серебристого света. Гул и шторм, разлетевшихся от удара облаков, оказался настолько сокрушительным, что потрескалась почва под ногами Хаджара, но, к удивлению последнего, тут же восстановилась, придя в изначальный вид. «Если бы простой обмен ударов оставлял такие разрушения», — шепнул демон, «то уже через век от земель бессмертных не осталось и следа». «А я думал, они там могут контролировать эхо своей силы». «Они контролируют», — подтвердил демон. Просто этой силы уже столько, что контролируй или нет, а от определенного количества спецэффектов все равно не избавишься. Хаджар отряхнул рукава от каменной крошки, слетевшей с валуна, и продолжил наблюдение за происходящим. Мастер Артали, снова загудел слон, когда мир вернулся к норме. Ты достойно выдержал удар моей булавы всех истин но твоя сила пока еще недостаточна. Я могу выдать тебе лишь эмблему божественного воителя седьмого ранга. Согласна ли ты с моей оценкой? Согласна, великий Гамабатта. Да будет так, кивнул слон. Он сделал несколько пассов громоздкими пальцами и в воздухе вспыхнул символ. Мгновенно уменьшившись до размеров нагрудной эмблемы, Он опустился к адепту и затем влился внутрь ее тела или того, что заменяло ей тело. Бессмертные не обладали физической оболочкой в том плане, в котором это смогли бы осознать смертные. Плотем заменяла чистая энергия, ставшая плотью. В чем разница? Хаджар пока и сам не особо понимал. Он-то явился сюда во плоти с кровью, костями, мышцами и всем причитающимся барахлом. «Проходи, мастер Эртали, и да будет свет вечности милости к тебе!» Слон сделал шаг в сторону и вытянул свободную руку в приглашающем жесте. «И к тебе, великий Гамабатта, поклонилась бессмертная. Облака перед ней расступились, и ворота легко...» словно и не весили столько же, сколько целый город, отворились. Бессмертная сделала шаг и исчезла во вспышке алого сияния. «Ну что?» — комочек страха толкнул Хаджара в бок. «Твой выход, генерал?» Хаджар выдохнул, посмотрел на стража и, привычным жестом проверив, крепко ли сидят ножны на поясе, вышел из-за укрытия.